Веселый автобус. Если вы полагаете, что жизнь вообще, и научная мысль в частности, кипит, шипит и пенится исключительно в нашей лаборатории и прилегающих к ней окрестностях, то этот мой рассказ послужит безоговорочным доказательством обратного. Немногие знают, что бегает по одному из районов Праги веселый автобус. Точнее, Про автобус-то знают. чего же не знать? Он ведь в расписании указан под совершенно конкретным номером. Но вот о том, что от станции метро Будея вицка до конечной своей остановки и в обратном направлении этот самый автобус превращается в веселый, знает от силы сотня человек. Плюс те редкие очумевшие пассажиры, которые однажды попадают в него случайно, и больше стараются не попадать. Маршрут этот заканчивается у грандиозного комплекса Микробиологического института Академии наук Чехии, а продолжается нашим институтом экспериментальной и клинической медицины. В результате до метро в нем едет куча мала ученых-естественников, и почти каждая поездка превращается в трогательную смесь научной конференции и посиделок старинных знакомых. Недалее, как в пятницу, мы с доктором К. и солнечным Л. ехали благословенным маршрутом к метро, и выглядело это так. Доктор К. вступив в автобус, объявил, «Коллеги, добрый вечер, можете не вставать». Я еще не настолько стар, чтобы уступить мне место. Я со скромным изяществом постою в уголке. Но напоминаю, у меня отличная память на лица. Бакалавры и магистры, а их в салоне человек шесть, поднимаются с места и жестами приглашают нас сесть. Докторанты и постдокторанты их больше, чем студентов, потому что они все уже научились уходить с работы только после третьего пинка вахтера, улыбаются во весь рот и продолжают сидеть. Вредный голос из передней части салона. «Самый старый тут я. И я уже с комфортом сижу. А ты мне до сих пор докторанта не вернул». «И не верну», — невозмутимо отзывается доктор К., сгромождаясь на сиденье, как на трон, и приглашая нас с Эл последовать его примеру. Он потерялся. Я его отправил в Голландию антителами заниматься, а он увлекся секвенированием микросателлитов, заметьте, даже не на шестой хромосоме. Вы воспитали предателя. «Неправда», — возмущается вредный голос, — Докторант Грушек просто очень увлекающийся человек. Однажды он у меня отпросился на три месяца в отпуск. Знаете, зачем? Автобус затаивает дыхание. Он увлекся квазарами, торжествующе говорит голос из передней части салона. И пока не перелопатил всю литературу о них, на векторы и трансфекты смотреть не мог. Говорил, тошнит. Насмешливый голос откуда-то из середины. «Что?» «В его микроскопе случайно отразилось звездное небо, как в колодце?» «В ученом должно быть благородное безумие», — заявляет солнечный Л. «Я, например, живописью увлекаюсь. Абстрактный». «Я помню», — откликается скрипучий голос тоже откуда-то спереди. Вы еще на гистологии таких уродов вместо клеток в тетраде рисовали, что они мне снились по ночам. И только благородное сострадание к вашим родителям помешало мне на экзамене поставить вам неуд. Профессор Прохаска, радуется Элл. Я так давно вас не видел? Как ваши дела? Скверно, отзывается профессор Прохаска. Строго говоря, Элла сейчас его не видит. Профессор совсем маленького роста, особенно когда сидит. Нынешние студенты рисуют еще хуже вас, а для того, чтобы выдавать свою бездарность за стиль, им не хватает вашего кругозора и вашего нахальства. «Зато у профессора статья новая вышла в Transplantation», говорит счастливый девичий голос «Совсем рядом с нами». «Новотная, не подлизывайтесь!» Строго одергивает ее профессор Прохаска. «На завтрашней пересдаче это учтено не будет». «Не трожь девочку!» Это опять вредный голос спереди. «Она у меня таких мышей с муковисцитозом вырастила. Куда там этим слабакам из Геттингена?» Если игрушек не вернется, если ты и завтра поставишь зачет, я ее к себе возьму диплом писать. Раздается счастливый девичий вздох. Да вы о чепухе. Гудит бас из середины. Лучше вот что мне скажите. У меня больной. Мы ему почку позавчера утром пересадили. Антител нет и не было. Иксем чистый. Ишемия минимальная часа три. Почему функция трансплантанта отложенная? Доктор К. прикрывает глаза. Доктор Славик, у вашего больного на биопсии клеточное отторжение. Я только сегодня показывал студентам хрестоматийный образец. Поправьте терапию. И наберите мне, пожалуйста, пару пробирок крови. Там у него очень любопытно популяции Т-лимфоцитов разделились. «Спасибо», — басит нефролог. «А когда Бавария играет? Сегодня?» «Идите к черту со своим футболом!» Напористый женский голос тотчас за нами. «Доктор К., почему до сих пор не сдан финансовый отчет за прошлый квартал? Почему вы опять превысили расходы по грантам, и почему вас не бывает на рабочем месте, когда я пытаюсь до вас дозвониться? Кстати, доктор Славик». Вас последние два пункта тоже касаются. «Моя королева!» — отзывается доктор К. «Разве вас не предупреждали, что любовь и наука не считают денег? Тем более их не считает любовь к науке. А мое отсутствие — чистая случайность». «А, конечно, и это не доктор К. сделал нам внушение, что тому, кто сдаст его...» Пане Шульцевой, нашему главбуху, он лично отрежет все пуговицы на халате и рукава. Возможно, даже с руками. Поведение же доктора Славика я считаю возмутительным. Хотите вызову его на дуэль? В качестве оружия предлагаю пипетки. «Кстати, о дуэлях. У меня вчера две крысы подрались», — печально говорит кто-то с задней площадки. «Ну и что?» Интересуется вредный голос спереди. «Да ничего. Только мы-то их выводили, как крыс, с пониженной агрессивностью». «Не расстраивайся», — успокаивает другой печальный голос. «Вот у меня контрольная группа кроликов сдохла. А все почему? Микробиологи думали, что это свободные кролики, и на них никто не работает. Ну и накормили их». Из пробирки. В голосе отчетливо слышны слезы. «Это злобная инсинуация!» Кричит кто-то одышливый. «Как представитель отделения микробиологии я отрицаю выдвинутое обвинение». Голос главбуха. «За кем числятся кролики и как их будут списывать?» Чей-то обеспокоенный тенор. «Да погодите вы списывать!» Это не опасно для людей, то, чем этих кроликов там накормили. Происходит какое-то движение в двух частях салона. Похоже, от того, кто говорил о кроликах и от микробиолога, попытались отодвинуться соседи. «Не опасно!» – откликается ехидный голос. «Микробиологам, слава богу, Грант на изучение эболы в прошлом году не дали» и они по-прежнему занимаются возбудителями кишечных инфекций у младенцев. Так что в крайнем случае весь институт пронесет, как младенцев. «Ну и что? Это тоже очень важная тема», — возмущается микробиолог. «Мы и до эболы доберемся. Главное, чтобы эбола не добралась до вас», — парирует ехидный голос. «А знаете...» «Я вот тут еду и думаю», — мечтательно говорит кто-то. «Если взять макрофаги и инкубировать их сначала с эпителиальными клетками, а потом на мембране, потом быстренько супернатант в тризоле растворить, заморозить...» «Эй, уступите кто-нибудь место девушке с макрофагами», — басит доктор Славик. «Это же у нее бред уже. Совсем загоняли человека» и в автобусе о работе думает. «Никакой не бред», — возмущается профессор Прохаска. «Девушка, к сожалению, не узнаю вас по голосу. Вы ко мне зайдите завтра утром. Обсудим подробности эксперимента. Очень хорошая мысль. А вы, коллега, если не заметили, то мы тут все немного того. О работе бредим, пользуясь вашей терминологией». «Да ладно вам! Смотрите, какая интересная статья о язвенном колите!» Раздается еще один голос сквозь громкий шелест страниц. Оставшиеся пять минут автобус, затаив дыхание, слушает выдержки из статьи, изредка прерывая докладчика меткими замечаниями по делу. Простые пассажиры боязливо жмутся к дверям, глаза у них медленно лезут на лоб. Так что будьте бдительны. Садясь в наш автобус, вы значительно повышаете свои шансы наслушаться рассуждений о тонкостях ангиопластики или гнойных осложнениях постоперационного периода. Причем порой с такими подробностями, что это вполне может испортить вам вечер. Акелоидные рубцы, грануляции и вторичное натяжение будут еще долго тревожить ваши сны. За то время, что я катаюсь счастливым маршрутом, у нас было три относительно постоянных водителя, и не рассказать о них, наверное, будет несправедливо. Вообще-то водители все время меняются, и сам черт ногу сломит в том, как распределяются их дежурства и расписания, но, видимо, есть какие-то способы с относительным постоянством попадать за руль одного и того же автобусного номера потому что этим троим подобный фокус удавался. Сначала возить нас стал пан Новак. Он был добр, улыбчив и усат. Еще он страдал приступами желчно-каменной болезни, и его всем научным городком уговаривали прооперироваться. Бывало, вплывет доктор Славик в передние двери, перегородит все своей широченной спиной и пока остальные рабща загружаются в автобус через оставшиеся входы, он густым васом вещает. Поновок! За истекший период статистика по операциям на желчных пузырях улучшилась еще на полпроцента. Вероятность осложнений минимальна. Меж тем, как люди, не прооперировавшие свой омерзительный, раздувшийся от желчи, темно-зеленый от гноя пузырь, имеют стопроцентные шансы получить осложнение. Приходите ко мне, я вас без очереди лично прооперирую. Надо сказать, это колоссальная честь, потому что виртуозы из транспонтологической бригады до таких земных вещей, как желчные пузыри, обычно не опускаются. Пан Новак загадочно улыбается в пышные усы, «Спасибо, пан доктор, я уж как-нибудь сам. Травками». «Нет. Вы видели этого гомеопата?» Возмущался доктор Славик, и слово «гомеопат» звучало так, что сразу было понятно. Это самое жуткое из ругательств, известное доктору Славику. «Он будет дома лечиться, а потом Славик будет его спасать». Славик потом будет ему промывать его гангренозный кишечник и молиться, чтобы все обошлось? Эй, коллеги, кто-нибудь скажите этому гомеопату, что так приличные люди не поступают. Доктор Славик темпераментен совсем не по-чешски и очень легко впадает в ярость. Его начинали всем автобусом уговаривать и увещевать. Что живут же люди и с камнями в пузыре, и что вообще пациент имеет право выбора, не силком же его тащить на операционный стол. Такие автобусные скандалы повторялись регулярно и повлекли за собой любопытный побочный эффект. Увеличилось количество обращений к нашим хирургам по поводу хронической желчно-каменной болезни. Буквально косяком пошли вдруг женщины. Чего уж там. Слабый пол, действительно более восприимчив к проповедям и пропаганде, может оттого и живут его представительницы дольше, чем их гендерные оппоненты. Без признаков обострения желчнокаменной болезни, но твердо намеренно избавиться от нее, пока, не дай бог, гангрены не случилось или каких других осложнений. Выслушав эту мотивировку в десятый раз, доктор Ша, специалист на все руки, отвечающий за амбулаторный прием пациентов с намеками на хирургию и не раз бывший свидетелем энергичных проповедей доктора Славика, вызвал последнего на серьезный разговор. Это, конечно, прекрасно, что вы ведете пропагандистскую деятельность и агитируете «Заранее обращение к хирургам в случаях запущенной желчнокаменной болезни», — сказал он. «Но надо же и совесть иметь. Отправляйтесь проповедовать в другой автобус». Он на мгновение задумался. «Или вот, к примеру, 18-й трамвай, отличный маршрут, и ходит мимо Стрешовицкой больницы». Впрочем, остановила доктора Славика на его пути гуманиста и спасителя пана Новака совсем другое, а именно его собственная желчнокаменная болезнь. Пережив приступ острого холецистита, доктор Славик от мысли об операции почему-то шарахнулся, как черт от Ладана, хотя коллеги, разумеется, предложили ему всю возможную помощь и сочувствие. Доктор сел на диету, пришел в себя и спустя некоторое время завел традицию раз в полгода нарушать эту диету по полной программе за пивом и кнедликами в компании пана Новака, называя это «пойдем прогуляем наши желчные», но не более раза в полгода. Все остальное время и доктор Славик и пан Новак Строго бледут себя и аккуратно по часам пьют травки. Один за рулем, другой в ординаторской. Второй водитель, Марек, был малый лет тридцати. Застенчивый и скромный. Правда, внимание на него обращали все равно. Из-за огненно-рыжей шевелюры, которая пушистым шаром... Да-да, кудри у него стояли дыбом, как иглы на гамлетовском дикобразе, колыхались за водительским стеклом, заставляя людей в соседних и встречных машинах невольно оборачиваться вслед ведомому им автобусу. Кстати, водил он великолепно. Никто не умел так мягко тормозить и так спокойно обходить на повороте, казалось бы, более проворные легковушки, как это умел Марек. Он появлялся за рулем нашего маршрута довольно редко и был совсем неразговорчив до того памятного дня, когда в закрывающиеся двери влетела Габи, лаборантка из отделения микробиологии. Запыхавшаяся и вымокшая под дождем, она, привалившись спиной к стеклу, отделяющему водительскую кабину от салона, стала обеими руками стряхивать воду с плаща. Как известно, Прислоняться к этому стеклу нельзя, и у водителя автобуса ваша спина, загораживающая обзор салона, а заодно и задний вид на дорогу вызывает, мягко говоря, очень сильное раздражение. Более бурную реакцию может вызвать разве что ваша же физиономия, загораживающая все то же самое. И вот Марек, задраивший двери и приготовившийся продолжить движение, Вдруг обнаружил, что в половине его хитроумных зеркал маячит одна и та же спина в алых складках болонии, по каковому поводу выразил возмущение. Но так тихо и деликатно, что Габи пришлось резко обернуться и спросить «А?» Понимаю, не очень содержательно и совсем не романтично. Но, во-первых, вся романтика произрастает обычно из самого прозаического начала. А во-вторых, так оно и было на самом деле. Доктор К свидетель, даже будучи подвергнутым нашими лаборантками допросу с пристрастием, он настаивал, что Габи не заговорила вдруг цитатами из «Ромео и Джульетты», а ограничилась самым обыкновенным «а». Впрочем, этого оказалось достаточно, чтобы любовь «О, боги, боги!» Она-то еще, оказывается, живее всех живых и не утратила привычки выскакивать из-за угла, настигла их в ту же секунду и накрепко приложила их трепетные души друг об друга. Оставшуюся часть пути, как рассказывал позже доктор К, заинтригованный любопытным феноменом, Марек проделал практически не глядя на дорогу. Судя по всему, со стороны автобусного парка Эта история вызвала ничуть не меньше сочувствия, понимания и покровительственной нежности, чем с нашей, потому что с тех пор Мареку каждый день уступали наш маршрут. Причем именно тот, что останавливается у клиники ровно в пять. Каждый день в это время, нетерпеливо притоптывая ножкой, автобус на остановке поджидала Габи. С нашей стороны нежность и сочувствие – проявлялись в том, что все старательно кучковались на задней площадке и делали вид, что их страшно интересует вид из окон, беседа о погоде или, на худой конец, грязные разводы на полу. Кроме того, в автобусе резко повысилось количество увлеченно читающих людей, просто какая-то изба-читальня на выезде причем ничто не могло заставить деликатных пассажиров оторвать взгляд от книги, а протискивались на заднюю площадку и выходили с нее, тоже сосредоточенно читая. Спереди оставались только непосвященные, так называемые «случайные люди», которые, впрочем, тоже через пару остановок начинали вдруг проявлять повышенный интерес к законному пейзажу, а то и вовсе весело перемигиваясь с остальными, перебирались на заднюю площадку, чтобы уткнуться через плечо в чью-нибудь книгу. А счастливая пара, ничего не замечая, оставалась ворковать. Он в полоборота за рулем, она что-то чертя пальцем по белому облаку, остающемуся от ее дыхания на водительском стекле, к которому нельзя прислоняться.